посоветуется насчёт темы. Вы что, критик? Нет, не совсем. Почему же вы думаете, что рецензию может навязать любой? Я удивился, поброчался и вышел. Через 3 дня опять звонит. Серёжа, дорогой, что же вы не появляетесь? Мечтаем получить от вас рецензию. И так далее. Захожу в редакцию, мрачный вопрос. Что вам угодно? Это повторялось раз 7. Наконец я почувствовал, что теряю рассудок. Зашёл в отдел прозы к Черкову. Спрашиваю, что всё это значит? Когда ты заходишь, интересуюсь Черков: "Во сколько? Куда?" "К Дудко". Ну как, провёл часов в 11? "Ясно". А он тебе звонит когда, в какие часы? "Он ну, как провёл часа в 2". "А что?" "А то ты являешься, когда Дудко с похмелья мрачный" А звонит он тебе позже, то есть уже подлечившись. Попробуй зайти часа в 2. Я зашёл в 2. А, закричал Дудку. Like как я рад! 100 лет не виделись. Надеюсь, принесли лицензию с вашим талантом, с вашим чувством юмора и так далее. С тех пор я напечатал в этом журнале десяток рецензий. Однако раньше двух я там не появляюсь. В общем, меня изредка публиковали, хоть и не по специальности. На этот счёт имеется такая запись. Сола на Андервуде. Лермон и я оба попали в энциклопедию, в литературную, естественно, энциклопедию. Лермон на букву Ш, библиографию к Шолохову. Я на букву О. Библиография, как у Джави. Какое у него божество. Разумеется, я получал не только грустные известия. Мою работу в частном порядке хвалили уважаемые люди. Рассказы нравились Гору Пановы, Бакинскому метру. Я получал от них дружеские записки. Постепенно этого мне стало явно недостаточно.